Комиссия состояла из трёх человек: начальник отдела министерства Дроздов, которому я посылал проекты Любомудрова, он меня предостерегал, два других Котов и Башин. Всех троих я хорошо знал. Присутствие Котова и Башина не сулило ничего хорошего. Дроздов уселся за мой письменный стол, вызвал секретаршу и сказал начальственным тоном: "Ну что ж, Так, пока мы не закончим разговор, попрошу никого не соединять по телефону и не принимать. Хорошо. Ну а теперь, Максим Констеж, давай-ка как на духу. Выкладывай всё по порядку. Что ты тут начудил? Как ты ухитрился за такое короткое время весь завод развалить? И по какому праву прекратил выпуск деталей к стандартным домам? и без ведома министерства занялся какими-то экспериментами за государственный счёт? Мы слушаем. Неделю разбиралась комиссия из Министерства в заводских делах. Башин и Котов хотели сразу остановить производство деталей по проектам Любамудрова, однако я хотя и с трудом уламывал Гроздову подождать, пока комиссия закончит расследование. За эту неделю формовочный цех изготовил последние детали, которые были немедленно доставлены в станции. Там на стройке Любамудров проявлял чудеса. Он обещал через два дня хотя бы один дом полностью закончить так, чтобы его можно было показать снаружи и изнутри. За день до отъезда комиссии в Москву формовочный цех снова был остановлен, и в аварийном порядке началась переоснастка поточных линий. Это распоряжение отдал Дроздов. Я не мог смотреть в глаза начальнику цеха Сидорову. Впрочем, он оказался благородным человеком и даже вида не подал, что сердит на меня. С домов у меня состоялся откровенный разговор. Коллеги меня снимет? а ты думал, по головке погладят? Твой им дело ещё горком занимается. Знаю. А запросто наберу бюро строгача влепит. Ну, первый секретарь грозился исключить. Ну, а если всё наперекос, знаешь, так какого же чёртова лес в это дело? Думал, успею выстроить и... что ли. Надеялся, что люди поймут, поймут. Ну вот я понял. Ну и что? Я же не министерство. В министерстве ещё есть, котовые башни. Ну чего улыбаешься? Чего улыбаешься? думаешь, я их не знаю? Они же готовы четвертовать тебя. Ещё и на меня министру пожаловаться, что не снялся с работы. Правда? Что у тебя нет такой власти снять? А почему нет? То есть очень хочу могу и снять. Только тогда ведь у крышка. Верно? Верно. Мне бы ещё продержаться один месяц. Но вот этого я тебе не обещаю. И всё-таки я верю, что завод перейдёт на производство новой продукции. Слушай. И не обидно тебе будет, если это случится при другом директоре. Хм. Обидно. Ха. Ну что ж. поселок мне твой понравился. Понравился. И идея неплохая. Но не своевременно ты взялся ее осуществлять. Ты что, директором на этом заводе 10 лет, что ли? А да ты же без года недели директором и уже выкинул такую штуку. Правильно, что утверждённые министерством типовые стандартные дома, ну не акти какие. Твои гораздо лучше, а -а -а. гораздо. Да, очень зримо. Но как-то не понимаешь, Садовая, твоя голова, что переход с завода на новую продукцию может разрешить только министерство, и то не вдруг. Если все директора заводов точно тут. Это я уже слышал от Котова и Башина. Вот понять тебя можно. Ну прости, такое самоуправство нельзя. Вот ты говоришь, что рассчитывал, что тебя поймут. А тебя ни в министерстве не поняли, ни на заводе. Я уж не говорю про местные власти. Он, Куприянов, прямо сказал, что твое назначение на этот завод грубая ошибка. Но он и сразу был против моего назначения. Хотел поставить своего местного, ему прислали Варяна. Да, он так и заявил, что на этот раз директор они сами подберут. И будет новый директор делать то, что ему прикажут. А твой экспериментальный закроют, и твоё имя на каждом собрании будут придавать анафеме. Ох, кошмарную картину ты нарисовал. а ты что думал? Тебе памятник поставят за то, что ты сорвал государственный план и выбросил на ветер казённые деньги? Ведь ты так не думаешь, я-я, я. Я вроде я. Я, тут ничего не решаю. И за меня не страдал. О. Вроде говорит на свою голову. Это не оправдал его надежды. Да, а ведь какие у тебя были перспективы. Ну, через 3-4 года получил бы завод не этому чита, а возможно, и в министерство взяли бы. Ну, замминистра возлагал на тебя большие надежды. Да. Тут я дал маху.